Режут тысячами жидов нехристей, казаки голота против кармазиных самостоятельных казаков восстают, все полозят слухи о происках там польских, там турецких, там крымских. Да, но как же можно было Киев, мать городов русских, откуда вся русская земля почала быть в руках неверных оставить? Спасибо Ордыну постарался вернул. Вот закрепили опять же мужичонков к земле, сирот государевых, чтобы не бегали они от одного помещика к другому. Кажется, и Гожи бы. Крепость, порядок, да. А они вот учили на Волгу бегать, на Дон, в Запорожье и всякие дикие украинные места, да в разбойные и Татины дела встревать. Делали-сделали, не ошиблись ли грехом в чем? И тревога извечная шевелится. Земно, акибы Богу, кланяются ему все эти бояре. Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Хованские, Голицыны, Пронские, Салтыковы, Репнины, Троекуровы, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы, Урусовы. А кто знает, что у них в душе-то? Разве не Трубецкой, забыв чести Бога, Баламутил тогда с казаками под Москвой. Разве не Шаховской, засев пути Путивле, проливал кровь православную без жалости? Да и сами Романовы, родич то его, предки-то, не они ли, извели царевича Дмитрия Вуглича? Кто прокинул Годунова заботника, кто извел умницу и работника Скопинашуйского? Везде измена, кровь и великая во всем неверность. И Алексей Михайлович тяжело вздохнул и повернулся на другой бок. И на этот вот случай жили при дворце верховые богомольцы, все эти домрачеи, бахари-сказочники, слепцы старые, старину живопомнящие. Услыхав, что царь ворочается, очередной спальник, молодой соковнин, приподнялся на лавке, где он лежал, и спросил тихонько — Не прикажешь ли, великий государь, кого из богомольцев своих в опочивальню позвать? Али, может, устал от забот, так и без них започиваешь? — Ничто. — Позови, какого не то, — зевая, сказал царь. — Пущай. — Тут от боярыни Федоси Прокофьны двое новых пришли, — сказал спальник. Один старик поп безместный должно, а другой помоложе просто странник. Больно, говорят, гораздо старый-то всякое рассказывать. — А ну, позови его. Через короткое время в тихо сияющие лампадами и душную окна все были закрыты опочивальню царя впустили нового богомольца, худенького старичка в подряснике выцветшем, с поганенькой бороденкой на постном морщинистом личике и живыми глазками, тихо светившимися в отблесках лампад. Старичок разом у порога распростерся на полу но «Ну, ползи, ползи, старче, — ласково сказал царь, зевая. — От келью ты будешь с дружком твоим. — Града настоящего не неима мы, но грядущего взыскуем, — проговорил также ласково старичок. — О, он как, — проговорил царь, — какого же это града взыскуете вы, божьи люди? — А какой, батюшка, царь, откроется, какой откроется, — отвечал старик. — Наперед нам это не открыто. Поглядит, поглядит Господь на смятение-то человеческое и смелосердится, и откроет свое время. Царь зевнул. Это было любопытно, но напрягать усталую голову не хотелось. — А как зовут тебя, отец? — Евдокимом крестили, батюшка, Евдокимом. — Сказывает про тебя, что ты рассказываешь, Гоже, — проговорил царь, опять зевая. — И, батюшка, царь, — скромно заметил старик, — Всю ведь Руси сходил и вдоль, и поперек, всего насмотрелся, всего наслушался, и настроения всякого много видел, и благолепия, и премудрости, и пусторни всяческой, порассказать есть чего. Это что говорить? Чего тебе, батюшка, царь, желательно? Божественного ли, али может, посмешнее чего?» Алексей Михайлович очень не прочь был посмеяться и присказки и прибаутки всякие любил, но раскрываться так ему царю перед старцем незнакомым было не гораздо, да и кроткое сияние лампад навеяло на душу тихое молитвенное созерцание, и потом он сказал, — Нет уж на сон грядущий лучше чего от божественного. Старик подумал маленько. — Вот расскажу я тебе старинные сказания про грешника одного.